царицы, ни речь Шуйского не тронули народ. Москвичине забыли, как Марфа Нагая признала в отрепеве, кавычки, живого сына. Кавычки закрыть, и Шуйской, и Нагая слишком много лугали и лицедействовали, чтобы можно было поверить им снова. Едва Шуйской произнес нужные слова, тело поспешно закрыли. Процессия после некоторой заминки развернулась и проследовала по улицам на Красную площадь. Гроб некоторое время стоял на лобном месте, а затем его перенесли в Архангельский собор, куда были допущены одни бояре и епископы. Церковь пыталась заглушить слухи о знамениях над трупом Отрепьева чудесами нового великомученика. Гроб Дмитрия выставили на всеобщее обозрение в соборной церкви. Судя по описаниям очевидцев, на мощах сменили одежду На грудь царевича положили свежие орешки, политые кровью. Народ не забыл о том, что Василий Шуйской на площади клялся, что Дмитрий зарезал себя нечаянно, играя ножичком в тычку. Самоубийца не мог быть святым, а дело шло в канонизации. Властям важно было доказать, что в момент смерти мученик играл в орешки. Организаторы «Новой мистерии» предусмотрели все. Благочестивые русские писатели велеречиво распространялись о чудесах у гроба Дмитрия. Некоторые из них посчитали, что в первый день исцеленных было 18, в другой 12 и так далее. Находившиеся в Москве иноземцы утверждали, что исцеленные коллеги ⁇ обманщики, подкупленные Шуйским, что среди них преобладали пришлые бродяги. При каждом новом чуде, в кавычках, по городу звонили во все колокола. Трезвон продолжался несколько дней. Паломничество в Кремль напоминало реку в половозе. Огромные толпы народа теснились у дверей Архангельского собора. Царская администрация поспешила составить грамоту с описанием чудес Дмитрия Успенского. Грамоту многократно читали в московских церквах. Агитация против Растриги произвела впечатление на столичное население. Но брожение в народе не прекращалось. В самый день перенесения в Москву мощей Дмитрия, едва царь Василий оказался посреди бесчисленной толпы, он, по словам «я, Маржарета», вторично подвергся опасности и едва не был побит каменями. Царя спасло присутствие множества дворян. Обретение нового святого внесло успокоение в умы, но ненадолго. Недруги Василия позаботились о том, чтобы испортить ему игру. Они притащили в собор больного, находившегося при последнем издыхании, и тот умер прямо у гроба Дмитрия. Толпа в ужасе отхлынула от дверей собора, едва умершего вынесли на площадь. Многие стали поговаривать об обмане, и тогда власти закрыли доступ к гробу царевича. Столичные колокола смолкли. Никогда дума не была столь многочисленной и разношерстной, как в первые дни правления Шуйского рядом с боярами не уступавшими знатностью шуйским в доме заседали бывшие опричники и вовсе худородные люди всецело обязанные самозванцу своей карьерой аристократия надеялась добиться от шуйского льгот и пожалований любимцы лже дмитрия опасались потерять и чины и земли в свое время отребьев щедро жаловал земли знатным боярам, стремясь добиться их верности В мстиславском он вернул городок венёв Воротынскому – его огромные Нижегородские вотчины, В. Шуйскому – Чаронду и Романову – Романово городище. Земельная политика самозванца породила большие надежды у аристократии. Князья вспоминали о давно утраченных удельных столицах. «После избрания царя», – записал в дневнике поляк С. Немоевский, «члены Думы никак не могли прийти к соглашению» – «из знатнейших Каждый желал государствовать. Самым последним, в свою очередь, хотелось быть участниками царских доходов. Почему склонялись к той мысли, чтобы царство было разделено на разные княжества? Кавычки закрыть. Сколь бы опасным для трона ни были раздоры внутри правящего боярства, еще большую угрозу таило в себе недовольство дворян. Новая династия не могла укорениться без поддержки всего феодального сословия в целом. По словам современников, избрание Василия на трон поддержали дворяне из Москвы, Новгорода и Смоленска.